ЭПИЛОГ Эта удивительная история случилась тогда, когда двое встретились, не подозревая, кем станут в дальнейшем. И была в ней и боль, и исцеление, и звезды, взрывающиеся над головой, и серые пещеры в недрах земли матери, и новая жизнь успела родиться, пока я рассказывал этот сказ. И войны начинались и не заканчивались, но жизнь шла вперед и продолжалась. И торжествовала радость, и солнце всходили над горизонтом, и день начинался опять. «Ну, это понятно. Это история про маму и папу же. Это мы знаем». «Да, точно знаем. Давай другую загадку». «Нет, Ян, давай мы загадаем ему свои загадки. Я вчера новую придумала». «Алисия, я первый, я тоже придумал». «Почему это ты первый?» «Потому что я старше, и я наследник, а я наследница. Я унаследую дедушкин титул, я стану маркизом и буду сидеть на троне». Он ткнул указательным пальцем в сторону поместья. «А я буду владеть маминой лавкой, всеми лавками мастера Даниэллы». Девочка взмахнула руками, будто пытаясь охватить ими всю империю. Старый грифон лежал у края лужайки под большим раскидистым платаном и с умилением наблюдал за спором двух пятилетних близнецов – мальчик и девочка. Результат его хитроумной и тонкой игры – будущие наследники тех, кого давно уже знали как лисье семейства. Сейчас парочка перебрасывала друг другу маленькие черные камешки – Занимаясь своим самым любимым делом, выяснением, кто из них станет более великим, когда вырастет. Грифон лежал и посмеивался, края муха слушая детскую болтовню. Он точно знал, что каждый обретет ровно то, в чем нуждается, ибо это вечный закон мироздания. Ладно, ты первый загадываешь загадку, а я первое загадываю желание. Маленький Ян согласился, не распознав подвоха. Грифон закликотал, скрывая приступ веселья. Все-таки из маленькой Алисии получился идеальный образец женской хитрости. «Не смейся, я загадываю». Грифон щелкнул клювом. «Эй, а весь само внимание, мой юный лорд! Один глаз, один рог, но не единорог». Клёкот смеющегося Грифона наполнил округу вместе с возмущенным криком девчушки. «Это папина загадка! Ты украл ее? «Нет!» «Да! Нет!» Грифон прищурился и положил голову на вытянутые лапы. Обеденное солнце пригревало клюв, а щебет человеческих детенышей успокаивал уставшие за годы верной службы химерическую душу. Он знал, что через полчаса Алисия выдаст ему новую загадку, которую выдумала сама ночью. И он непременно, как уже было когда-то с ее отцом, сделает вид, что не знает ответа, чтобы когда-нибудь, когда настанет час, исполнить и ее желание.